только чтобы дара мне поверила я помнилась пришлось самому почти поверить в то что вот вот и нажму так чтобы обмана не было с ноготь не больше иначе никак она ведь у меня девочка умная просто смотрела неправильно а сейчас включит мозги и все поймет и блеф мой дурацкий и то зачем он нужен был Страх-то у меня есть, страх, что сделаю я глупость и из-за глупости это дело завалю. Дара. Что? Дурость ты сейчас делаешь. Какую? Думаешь не о том, о чем думать надо. А о чем надо? О том, чтобы дойти. А если? Я не могу думать ни о чем ином, лишь о нас, о тебе, Сергей. Неужели ты не понимаешь? Понимаю. Я все понимаю. Дара коротко так головой качнула. Не верю. Веришь? Я ведь люблю тебя, а ты меня. А как же, говорю, можно любить и не понимать, не верить? Можно, Сергей? Нет. Или это не любовь настоящая, а черт-те что с розовым бантиком? Можно? «Любят сердцем, не умом?» «Угу. Только мы с тобой на войне, королева. А на войне и сердцу приказывают. Еще как приказывают». «И как же?» «Просто. Так приказывают, что солдат, у которого сердце в клочья разорвалось, письмом, белым таким треугольником, что жены и детей у него нет больше, одна бомба и все». А он идет и берет языка, живым берет одного из них и тащит на себе ползком через ней тралку. Он его дотащил до наших окопов целого, а еще дотащил в себе две пули и до санбата уже не дотяну Так вот приказывает, а ты королева, романтику тут разводишь розами на киселе. «Принцесса!» — тихо повторят Дара. «Да, я королева. Знаешь?» «Знаю!» — перебивая ее. «Отлично знаю! Нагляделся на капитана!» «Конечно, сам он про это никогда и никому, даже внешне по виду. Почти всегда. За год всего два раза. Один, когда я случайно в окно избушки заглянул, и второй — «Также случайно разговор со старшиной услышал. Капитану нашему было двадцать девять, старшине чуть за тридцать, и мы для них были мальчишки. И он не мог, не имел права ходить в каждый поиск, в каждый рейд, прикрыть, вывести из-под облавы, из-под огня. Он даже плакать и не имел права. На войне командиры не плачут». Впрочем, капитан всегда был для нас больше, чем просто командир. Ты королева. И у вас тут, похоже, это не просто титул, а еще что-то вроде звания. На войне. А на войне рапорты о досрочной отставке лишь пули штампуют до осколки. По-другому... И тут меня словно под локоть кто толкнул. Осекся. Шагнул вперед, обнял ее, к груди прижал. Минут пять мы с ней так стояли, хотя, может, и больше. Потом дара высвободилась, отстранилась чуть. Я глянул глаза сухие, в отличие от гимнастерки моей. Все. Голос у нее стал слегка подсевший, хрипловатый. Я поняла. Что? Тебя? Себя? И то, что ты прав. А то же, улыбаясь, глупо ведь зря сердце рвать и нервы расходовать. Проблемы надо решать по мере их важности и в порядке живой очереди поступления. И этот наш стихийно образовавшийся любовный треугольник, когда вернемся, сядем спокойненько и решим не хуже старика Пифагора. Если вернемся, если мы сумеем вернуться, и если Каролин нас дождется. Ты правильно сказал, Сергей, мы на войне. Нет уж, говорю, ты с этим паникерским пессимизмом заканчивай. Нет никакого «если», одно «когда» имеется. И кара меня дождется, обязательно. А пока отставить лирику и сопли — Крайне неуместны в боевой обстановке. Нам еще через здешний гадюшник топать и топать. В этом пункте повестки ближайших суток я ошибся. Топать нам пришлось недолго, часа два от силы. Пока к замку не вышли. На эльфийской карте он обозначен не был. Новостройка, надо полагать». Мне эта дареная идея с самого начала не по душе была. Стоит себе замок, ну и пусть бы себе дальше стоял, хоть и черный. И то, странно было бы на землях тьмы малиновый замок обнаружить, или, скажем, желтый, в розовую крапинку. А черный — это, я считаю, для здешних мест естественная деталь пейзажа. С другой стороны... Дарсолана тоже во многом была права пройти мимо вражеского штаба и не попытаться при этом к ним в гости заглянуть — это, откровенно говоря, не по-советски, и уж тем более не соответствует славным боевым традициям нашей отдельной разведроты. Тем более, что слуг в замке, и в самом деле оказалось всего ничего. А Дарина магия очень даже успешно меня от них скрывала. Жаль, с одним хозяином не получилось. Застукал он меня в картинной галерее. По крайней мере, я так лично для себя этот зал на мысленном плане замка обозначил. И ведь крадусь себе спокойно вдоль стены, никого не трогаю, и вдруг из дальней колонны черный маг выходит... А Шмайсер одновременно с этим оживает, вырывается из рук и улетает в дальний угол вместе с пистолетом, финкой и гранатами. Ладно, в конце концов у меня еще полный карман, талисманов и амулетов остался. Должны же они хоть когда-нибудь сработать. И вообще, хоть я и без оружия теперь, но главное для вооружения разведчика голова но у меня пока что на плечах. При том, что колдун этот меня всего-то на полголовы выше, и без автомата справлюсь. Мне таких укладывали. Черт, думаю, это что же, у меня теперь должность такая, черных магов спинками выносить. Эй, дядя, скажи-ка, а что это у тебя там за картинка на стене? Невось великий Льехо? Картиночка, правда, на мой взгляд, была так себе. Здоровенный мужик в одних трусах с мечом. Меч тоже здоровый, вроде дареного Собрался какого-то ящера забивать. Зверо ящер явно под дракона косил, но размерами не вышел. Нормальный-то дракоша раза в три побольше. «Нет, великий равен, один черт!» Картина называется «Варвар-победитель», — продолжает колдун, — писана маслом в году 3457-м. — Данки Шон за справку, — говорю, — а то я тут, знаете, живописью интересуюсь иногда. — К сожалению, — ухмыляется черный, — не могу продемонстрировать тебе всю свою коллекцию. Вечный недостаток времени ничего страшного, я не тороплюсь, и вообще могу другой раз зайти. В другой раз, хмыкает Колдун. Вы меня можете не застать. И тут я на него прыгнул. Хорошо прыгнул. Но вот только не получился у меня удачный бросок. Совсем не получился. Поймал этот гад меня в воздухе и обратно отправил. Причем с большей начальной скоростью. Километров в час, так, чтобы не соврать, сорок, не меньше. Пролетел я через ползала и в колонну врезался. Колонна, сволочь, твердая, выдержала. Ну да ей-то каменной, что сделается? Жаль, думаю, у меня лоб негранитный. Или хотя бы мраморный? Отклеился кое-как, разогнулся. — Эй! — хриплю. — А полегче нельзя? Этот гад только ухмыльнулся в очередной раз. — Ну ладно, думаю, подожди. Будет еще и в нашу честь салют. Уверен, из твоей башки тоже можно фейерверки вышибать. Встал посреди зала, бог потихоньку размять пытаюсь. Типус подождал, подождал, убедился, что я к нему второй раз лезть не собираюсь, пожал плечами и сам навстречу пошел. Ну, я его поближе подпустил, а потом скользнул в бок и попытался на прием взять. Взять-то я взял и захват провел правильно. Да только махнул колдун рукой. Легко так? Без всякого видимого усилия. Словно котенок на ней висел. А вместе с рукой. И я сначала ногами в потолок уставился. Потом приземлился на пятую точку. И так на этой точке и улетел. Точнее уехал в угол. Я бы и дальше уехал. Если бы не стена. Тоже, зараза, не мягкая. Еще хуже колонны. «Не понимаю», — скучающим таким тоном замечает Типус. «Как ты смог победить Ксатрова?» «Я и не сразу понял, о ком это он». «Это черно-белого, что ли?» — уточняю. «Да очень запросто. Затоптал я его ногами». «Ногами?» — переспрашивает колдун. «Хорошая мысль». Я к этому моменту как раз успел из угла выбраться. А зря! Ох и зря! Знал бы, забился бы в тот угол и не вылезал ни за какие ковришки. Стою, ушибы посчитываю. А колдун крутанулся на пятки и врезал по мне тем самым способом, которым меня когда-то кара нокаут отправила. Только вот летел я на этот раз... Выше и дольше. И еще бы полетал. Да вот незадача, опять стена помешала. Влепился в нее, повисел и начал сползать. Медленно так, не торопясь, словно сопляс с забора. А куда мне, спрашивается, торопиться? Я даже немного вздремнуть успел, пока сползал. И проснулся только, когда до пола доехал очень уж болезненно моя левая нога на этот пол отозвалась интересно думаю когда это ее выбило ну ребра понятно таким ударом не то что ребра лобовую броню у самоходки прошибить можно на манер болванки и ухо а ухо то чего он же по нему вроде и не бил а где же этот урод так лупить натаскался вот ведь футболист на мою голову центр форвард чертов гестапоа его с руками оторвали хотя он и сам порывает чего хочешь и кому хочешь